Стоп-стоп-стоп, произнес Редку Игли после того, как Клинт рассказал все второй раз. Она устроит конец света, если мы позволим копам забрать ее. Он практически озвучил мысли Клинта, но тот предпочел высказаться мягче. Мы просто не можем позволить местным копам увести ее, Рэнд. Это самое главное. Светлые карие глаза Ренда моргнули за толстыми линзами квадратных очков. Черные сросшиеся брови над правой напоминали толстую гусеницу. «А как насчет ЦКЗ? Я думал, вы разговаривали с ЦКЗ?» Ему ответил Тик. «Не было никаких разговоров с ЦКЗ. Док выдумал это, чтобы мы остались». «Сейчас Рэнд сделает выводы», — подумал Клинт. «И на этом все и закончится». Но Рэнд только посмотрел на Клинта, потом на Тига. — Не дозвонился? — Да, — ответил Клинт. — Ни единого раза? Разве что пару раз пообщался с автоответчиком. — Твою мать! — сказал Рэнд. — Жопа! — Ты совершенно прав, дружище, — кивнул Тиг. — Так мы можем рассчитывать на тебя? Если кто-то захочет что-нибудь... Устроить? — Да, — с обидой ответил Рент. — Конечно. Они поддерживают порядок в городе. Мы в тюрьме. Так все должно быть. Следующим был Уэттермур. История его позабавила, вызвав пусть кислую, но искреннюю улыбку. Меня нисколько не удивляет, что истребительница варщиков мета — волшебница. «Меня не удивило бы, если вы по тюрьме запрыгали кролики с карманными часами. То, что вы рассказываете, ничуть не безумнее Авроры. Для меня это ничего не меняет. Я остаюсь здесь». И только Скотт Хьюз, самый молодой, девятнадцатилетний, сдал ключи, пистолет, тазер и прочую амуницию. Раз ЦКЗ не приезжает за Иви Блэк, он уходит». Он не рыцарь на белом коне, он обычный христианин, которого крестили в лютеранской церкви Дулинга, не пропускающий практически ни одной воскресной службы. «Вы мне нравитесь, парни. Вы не такие, как Питерс или некоторые из других здешних чудиков, и мне без разницы, что Билли голубой, а Рент недоумок. Они нормальные ребят». Клинт и Тик вышли с ним из приемного блока во внутренний двор, уговаривая передумать. «Тик, ты всегда был классным. Док, вы мне нравитесь, но я не собираюсь здесь умирать». «Да кто говорил про смерть?» — спросил Клинт. Молодой парень подошел к своему пикапу с огромными шинами. «Спуститесь на землю. Найдется в городе хоть один человек» у которого нет карабина. Найдется в городе хоть один человек, у которого нет двух или трех. И он говорил правду. Даже в мелких городах Апалачей, пожалуй, мелкие города были преувеличением. В Дулинге имелись магазины Футлокер и «Шопуэлл», но ближайший кинотеатр находился в выгле Оружием владел почти каждый. — И я был в управлении шерифа, доктор Норкрас. У них целая стойка М4 и много чего еще. Бунтари появятся здесь после того, как вскроют полицейский арсенал. — Пожалуйста, не обижайтесь, но мусберги из нашей оружейной вы с Тигом можете засунуть себе взад. Тиг стоял рядом с Клинтом. — Значит, сбегаешь? — Да, — кивнул Хьюз. — Сбегаю. «Кто-нибудь, откройте, пожалуйста, ворота». «Черт, Тик!» — сказал Клинт. И эти слова служили сигналом. Тик вздохнул, извинился перед Скоттом, «Сожалею об этом, друг,» и вырубил коллегу тазером. Этот момент они обсудили. Отъезд Скотта Хьюза мог стать серьезной проблемой. Они не могли позволить горожанам узнать, как их мало и как скудны запасы оружия потому что Скотт был прав. Арсенал тюрьмы не производил впечатления. Десяток помповых ружей «Мосберг-590», дробь к ним и табельное оружие каждого дежурного, пистолет 45-го калибра. Двое мужчин стояли над своим коллегой, корчившимся на асфальте автомобильной стоянки. Клинту вспоминался двор Буртелов. «Пятничные бои». Его приемный брат Джейсон, лежавший с голой грудью, на бетоне у грязных кроссовок Клинта. Под глазом Джейсона краснело, отметено размером с четвертак от кулака Клинта. Сопля вытекла из ноздри Джейсона, и, лежа на земле, он пробормотал «Все нормально, Клинт». А взрослые кричали и смеялись, сидя на пластмассовых стульях, поднимая банки с пивом "Фальстаф". В тот раз Клинт выиграл молочный коктейль. А что он выиграл сейчас? — Черт, мы это сделали, — сказал Тик. Тремя днями раньше, когда им пришлось разбираться с Питерсом, Тик выглядел как человек с ярко выраженной аллергической реакцией, готовый выблевать аппетитных моллюсков. Теперь его разве что чуть-чуть мучило изжога. Он опустился на колени, перевернул скота на живот, сцепил запястье за спиной одноразовыми наручниками. Как насчет того, чтобы отправить его в крыло Б, док? Пожалуй, Клин даже не подумал о том, куда они поместят скота, и сей факт не прибавил ему уверенности в себе, по части его способности справиться с ситуацией. Он присел, чтобы взять Хьюза под мышки и на пару стигом унести в тюрьму. — Господа! — послышался из-за забора голос, женский голос, хриплый, усталый и радостный. — Замрите, пожалуйста, мне нужен хороший снимок.